Глава двадцать третья И тут они, проклятые колокольчики, всё же прозвенели. «Это будильник. Да, тебе пора. Я расскажу тебе потом. Может, даже вечером. В этот раз я постараюсь ни во что не вмешиваться. Только поле...» Она вопросительно склонила голову на бок. Я выскочил из-за стола и вернулся с телефоном. «Дашь свой номер?» Я разбудил телефон, ввёл код Алёны и нажал на кружок с ручкой. «Мне будет спокойнее, если я буду знать, что у тебя всё нормально. Я пока обуюсь, чтобы тебя проводить». Протянул по линии и пошёл к своим сапогам, чтоб им не ладно. «Ты можешь отвлечь меня своим звонком». Она подошла следом и теперь с любопытством наблюдала, как я накручивал на стопы куски ткани, предшественники носков. «Но знаешь, ты не умеешь пользоваться мессенджером». Я заправил свободный уголок и развёл руками. «Ничего, это не сложно. Сейчас». Она уткнулась в телефон и стала тыкать в него пальцами обеих рук. «Ничего себе способности!» Я натянул ботфорты и накинул на плечи камзол. «Готово!» Она протянула мне телефон Алёны, а сама побежала в прихожую, уронила свою сумку, подняла, вытащила оттуда свой, и у меня в руках денькнула. «Вот, тебе от меня пришло сообщение, и ты можешь написать мне в ответ». «Тут ещё и писать можно?» «Напечатать, в смысле? Ой, я на автобус опаздываю!» Полина накинула на плечо ремешок сумки и попыталась надеть обувь, помогая рукой, в которой держала телефон. Сумка скатилась с плеча и бухнулась на пол. Я опустился перед ней на колено и помог обуться. «Чувствую себя золушкой, убегающей с бала», — прыснула Поле, когда я закончил. «Помчались?» «Не знаю, кто такая Золушка и зачем она торопилась покинуть упомянутое светское мероприятие, но мы рванули по лестнице, как шкаляры от гувернёра». За спиной захлопнулась дверь, и Поля перешла на быстрый шаг. «Вообще тут недалеко до остановки, можно ещё на маршрутке уехать», стала рассказывать она, когда мы приблизились к блондинке. «Полина, чуть-чуть подожди», — попросил я и остановился. «Александра, доброго утра, туфель застрял, разрешите помогу». Пока Кудряшка удивлённо хлопала глазами, я опустился на корточки и освободил каблук. «Мы знакомы?» — наконец подобрала она слова. «Я друг Алены Ковалёвой, вы меня не помните?» Она помотала головой. «А...» — начала она реплику. «Извините, мы торопимся. Я загляну к вам на работу», — пообещал я. «Позже». «Она моя родственница?» — переспросила Поля, когда мы отошли. «Ну, если общая прабабушка считается...» «А что такое автобус и маршрутка? Чем тебя не устраивает такси? И почему для остановки нужно куда-то идти?» Пока мы шли, я прослушал увлекательную лекцию про общественный транспорт. Остановкой оказалось стойбище людей, которые хотели попасть внутрь полувозрелой самки машины. Как я когда-то считал, но, разумеется, с Полиной делиться своими предположениями не стал. Кажется, я уже достаточно идиот в её глазах. Хорошо, что она не помнит, как помятый мужичонка мне в челюсть засадил. Вот где стыдоба. Автобус поле подошёл быстро, мы почти не ждали, по её словам. Я вообще не ждал ни минуты и очень надеялся, что на остановке мы простоим долго. Во-первых, объяснения от Полины были куда интереснее и понятнее, чем от Алисы. А во-вторых, мне просто нравилось с ней стоять». Хотя сидеть было удобнее, ещё лучше было бы лежать, но в эту сторону я пока старался целомудренно не думать, по возможности. Однако после собственной смерти желание жить во всю полноту этого слова ощущалось как-то особенно остро. После того, как поле скрылась в недрах автобуса, я решил вернуться в квартиру, чтобы свести к минимуму своё воздействие на реальность сегодняшнего «сегодня». Дома вытащил телефон. Мне не терпелось посмотреть, что Полина мне написала. Я уже намечтал на целую поэму, а в сообщении значилось «Привет». Всего лишь «Привет». Вот я долго думал, что написать в ответ, но всё было слишком многословно, невнятно и не по сути. В итоге пришлось ограничиться таким же «Приветом». Писать в телефоне, к слову, оказалось совсем несложно. Просто незаменимый предмет. «Как я столько лет жил без него?» До 10 часов мне было совершенно нечем заняться, и тут я вспомнил про фразу, брошенную Аленой, про День сурка и сюжеты фильмов. «Если когда-то кто-то подобное проходил, отчего не воспользоваться чужим опытом?» Я обратился к Алисе. Она помогла найти список подобных фильмов. Первый так и назывался «День сурка». К описанию прилагалось небольшое видео. Меня не вдохновило ни одно, ни другое. Зато второй в списке фильм, который назывался «Грань будущего», про воина и его подругу, сражавшихся с чудовищами, захватил настолько, что в себя я пришел только когда лицо главного героя сменил черный фон с буквами. Какой безумной мощью обладает этот новый мир, орудие, плюющее огнем, с помощью которого воин сражался со страшными тварями, произвело на меня неизгладимое впечатление. И чудище, и самоотверженность героя, Конечно, мой день тоже каждый раз заканчивался смертью. Не обязательно моей, но столько раз умирать, чтобы достичь цели... Я был не готов. Для того, чтобы выйти из временной петли, ему нужно было уничтожить то чудище, которое всех в этот день сурка втянуло. Я был совсем не против и даже глубоко за то, чтобы убить чёрного змея Хо. Думаю, с таким оружием, как в фильме, даже радонский император был бы мне по зубам. Но у меня не было ни оружия, ни императора... Возможно, он тоже бродит непрекаянным по этому миру. Но тогда удивительно, почему проклятие получила только Шурочка? Меня не отпускала мысль об общей прабабке всех трёх девушек. Почему из всех жертвой стала именно Александра? Хорошо, Алёна проклятием недоступна, но есть ещё Полина. Не дай благая мать, но чисто теоретически же возможность у него была? Была. Тогда почему нет? Не застал полю дома? «Чёрный Змейхо не производит впечатление человека, которого бы остановила подобная мелочь. Он вообще впечатление человека не производил, скорее чудище, сотни щупалец из фильма, столь же пугающего и мерзкого. Я наскоро собрался, взял немного денег, карточку и телефон и поспешил к Меркурию. По дороге на людей старался не смотреть, молчать и всячески делал вид, что меня тут нет и никогда не было». Автомобиль скорой помощи стоял возле стеклянной башни. Усатый Веня Петрович дымил палочкой возле него. «Доброго дня», — поприветствовал я его. «У Полины Андреевны всё нормально?» «А ты кто?» — насупил брови извозчик машины. «Лео, её хороший знакомый. А вы меня не помните?» Тот помотал головой, и я продолжил. «Ну, ничего страшного. Мы ещё обязательно увидимся. Доброго здоровья». Я сообразил, что за просмотром кино совсем забыл про новые возможности телефона. «Видел вашего Петровича, иду в меркурий Скоро увидимся. Надеюсь, плюгавенький хорошо получит от рогоносца. Попроси его ещё и от меня врезать». Написал я и отправил безбумажное, магическое письмо. «У нас, магов, в Ледении были почтовые заклинания и артефакты. Сообщения в телефоне напоминали камень-вестник, на котором проявлялось письмо от отправителя». То есть принципиально новая идея для меня не была. Потрясало, сколько всего вложили инженеры этого мира в один компактный предмет. В этот раз я решил остановить свой выбор на яркой футболке с синими штанами, похожими на те, которые носила Полина. Сели джинсы, так они назывались, непривычно плотно, зато и смотрелись просто потрясающе, о чём мне не замедлили сообщить. Теперь я выглядел как нормальный местный житель. Сандалии завершили новый облик, и я остался доволен осмотром в зеркале. Взлохматил волосы, сунул пальцы в карманы. Всё же умеют местные портные подчеркнуть то, что нужно. Напоследок я зашёл в лавку, где покупал дресс-код. Очень интересная картинка. Я ткнул пальцем на изображение мира, похожего на мой. Что это? Это? Когда я выбирал здесь одежду, торговка проявляла больше энтузиазма. Тем не менее, она поднялась со стула и подошла. «Это календарь за 1991 год». «А зачем?» Из рассказа Алены про время исчисления в этом мире я знал, что такое календарь, а из телефона, что он уже 20 лет как не актуален. На лице продавщицы отразилась сложная гамма чувств. «С ним связана какая-то таинственная история?» — предположил я. Слух. Про себя я был в этом уверен. «Ну...» — неопределённо потянула дама. «А вам зачем?» — поинтересовалась она со скучающим видом. «Я понял намёк. Обожаю таинственные истории. Давайте я куплю у вас вот этот ремень». На лице торговки появились признаки интереса. «И вот это я прочитал на ценнике. Портмоне. А вы мне её расскажете». «Ладно». Дама с заговорщицким видом потянулась ко мне корпусом. Всё же страсть к сплетням у людей в крови. «А когда за них ещё и платят?» «Хозяйка наша тогда заболела, время было сложное, сами знаете». Я покивал. Наверное, это было, когда инопланетяне на них напали. Хотя я не совсем понял, откуда они взялись, нужно будет потом у Алисы спросить. А лучше у Полины. В общем, ходила она по врачам, но без толку. А тут посоветовали ей обратиться к целительнице из Сибири. А тогда этих экстрасенсов развелось. Я снова покивал. «Ну и как?» Помогла старушка. И «Ещё как!» В общем, запрыгала наша... Торговка мотнула головой вверх, показывая, что про начальницу. «Козочкой». А та ей говорит... «Возьми, — говорит, — календарь этот. Повесь, где торговать будешь». Она на рынке тогда стояла, с Китая товар возила. Так вот, бабка-то говорит. «Повесь, и будет тебе удача в делах. Вроде как амулет». «Да вы что!» — я изобразил полное потрясение. «И как? Помогло?» «Помогло, не помогло, а и правда несколько раз снимали, и сразу продажи падали. Как заколдованный, поделилась дама». «А нарисован там кто?» «А, так это из фильма того года. Видите?» Она откнула пальцем в мелкую надпись. «Пещера золотой розы. Магия-шмагия. Любовь-морковь. Ну, такое». «Потрясающе. Никогда ничего подобного не слышал». Похвалил я и всё же купил, что обещал. В портмоне красиво легли деньги и карта, а ремень добавил ещё один штрих в образ. Я распрощался с торговкой и отправился на выход. Она подтвердила мои предположения. И уверенность в том, что решение загадки временной петли уже совсем рядом, крепло во мне буквально с каждым шагом. Телефон дзынькнул в моём кармане. Пришло сообщение от Поли. «Какой ты кровожадный! Что он тебе плохого сделал?» «Мне ничего. Если будет руки распускать, скажи, что я приду, и эти руки ему оторву. И засуну туда, где у него кипит жажда приключений». В ответ прилетела улыбающаяся рожица. «Поля, следующий вызов у вас должен быть к остановке на Доме правосудия. Я подъеду туда и буду вас ждать. Если будет что-то другое, пожалуйста, напиши». «Хорошо», — ответила она. «Но вчера у нас после высотки было ДТП. Это потому, что я хотел вам помочь и избавить от общения с тем самым вонючим пьяницей. Он мирно дрых на земле, но я его отвёл подальше и дал денег. Как видишь, помощник из меня аховый. Ты хотел как лучше?» — попыталась утешить меня Полина. Но, наверное, от судьбы не уйти чужими ногами во всяком случае. До встречи. До встречи. В груди разлилась радость предвкушения. Я взглянул на время. Почти час. Нужно заглянуть к Александре, восстановить знакомство. Мало ли, как будут складываться обстоятельства вечером. Желательно, чтобы без накладок. Я нашёл её на месте. «А, это вы?» — отреагировала Шурочка на моё приветствие, когда оторвалась от своих дел. «Если вы ищете Алену, то мы её тоже ищем». «Я её не ищу. Она сейчас с моим другом. Готовится к свадьбе». «Вот же хитро...» «Хитрая!» — поправилась Александра. «А на свою трудовую книжку ей плевать? Где её возьмут после такой записи?» «Боюсь, что работа Алёну теперь не интересует. Её задача — заботиться о муже, детях, под...» «Я хотел сказать подданных, но вовремя поправился. Подобным». «Вы меня не обрадовали. А пришли-то вы зачем?» «Просто проходил мимо», — соврал я. «Думаю, зайду, проведаю, узнаю, как каблук». «Нормально, каблук». Тут что-то звякнуло на её столе. «Извините, меня руководитель вызывает». Она встала и поправила юбочку. «Да-да, конечно, передавайте ему привет от Алёны». «Я пока в своём уме и твёрдой памяти. Хотелось бы сохранить это, включая здоровье, хотя бы до сегодняшнего вечера».